Глава семнадцатая. Люда. Наташ, не переживай, Слава меня нашел. Спешу успокоить встревоженную сестру. Оказывается, она мне звонила семь раз, но телефон подвис и не принимал вызовы. Я дозвониться до тебя не могла. Возволнованно сообщает сестра. Ты даже не представляешь, как сильно нас напугала. Валя, Слава, я. Мы обрывали телефон, а в ответ тишина. Продолжается сокрушаться. Слушаю ее слова, глаза непроизвольно ищут Славу. Хочу поймать его взгляд. Отчего-то мне вдруг стало это важным. Словно почувствовав мой интерес, Ленский пристёгивает Ванечку и смотрит на меня. На глубине его глаз бушует целая гамма эмоций, но самое главное, там есть понимание. Представляешь, у меня ни с того ни с сего завис телефон. Говорю как бы сестре, но по факту сообщаю сразу обоим. Первый раз такое. Не отрывают слабый взгляд. Он сознанием дело кивает. У меня тоже такое бывает. Еле слышно сообщает мне. И от его поддержки в груди становится тепло. Ты так больше не пугай, просит Ната своим охрипшим голосом. Дождь усиливается и начинает громко барабанить по крыше автомобиля. Ванечка пугается шума, хнычет, и я понимаю, что должна сидеть рядом с ним. Поэтому прошу сестру подождать и, кое-как, перелезая на заднее пассажирское сиденье. Постараюсь, обещаю. Ванечка слышит мой голос, чувствует присутствие и успокаивается. Пристегнись. Начав движение, бросая через плечо Слава. Нас могут тормознуть. Поняла, отзываюсь в момент. Выезжаем за больничные ворота, и Ленский без труда встраивается в автомобильный поток. До дома минут сорок. Говорит мне, не отрывайся от дороги. Если хочешь, можешь поспать. Хорошо. Соглашаюсь, понимая, что все равно не усну. Спасибо. От чистого сердца благодарю Славу. Страшно представить, что было бы с нами, если бы он не приехал. Ловлю в зеркале заднего вида понимающий взгляд, осторожно улыбаюсь и отворачиваюсь. Ленский слишком глубоко засел в сердце. Меня начинают пугать эмоции, которые я испытываю рядом с ним. Они не поддаются контролю, чем дольше мы находимся рядом, тем сильнее привязываюсь к нему. Смотрю на Ванечку, немного расслабляюсь. Наш малыш сладко посапывая сосет соску. Спит. Бережно, чтобы не потревожить чуткий сон сыночка, беру его за ручку, глажу маленькие пальчики, и, облокотившись на спинку детского автокресла, закрываю глаза. Я не буду спать, только полежу немного и приведу мысли в порядок. Сегодня был до ужаса сложный день. Монотонный шум шуршащих по асфальту шин и урчание двигателя дарит ощущение свободы. Легкая мелодичная музыка гонит прочь тревоги и переживания, дарит покой. Не замечаю, как сон укутывает меня ласковым пушистым одеялом и утягивает за собой. Люда, проснись. Где-то далеко-далеко раздается мужской голос. «А что?» Спрашиваю, выныривая из сна и, не понимая, распахиваю глаза, но различить ничего не могу. Ночь на дворе. «Слава?» Хмурь смотрю на него, озираюсь по сторонам. «Где мы?» Вокруг нас темнота, хоть глаз коли. Ничего не видно, если бы я не была уверена в Ленском на сто процентов, то начала бы переживать. «Приехали». Оставаясь совершенно спокойным, объявляет мужчина, а я в очередной раз поражаюсь его уверенности в себе. «Почему нет цвета?» «Интересуюсь, не спешу выходить из машины. Дождь по крыше барабанит уже не так сильно, но все равно, если оказаться на улице, то быстро промокнешь». «Авария на линии», — поясняет. Включает фонарик на телефоне и направляет на меня. Я щурюсь от яркого света. Пойдем. Отстегивает автолюльку и выносит Ваню под дождь. «Ты куда?» Аху, выскакивая с теплого салона на холод. «Его же надо застегнуть!» Вспыхиваю, спеша за Ленским. «Угу», — Ленский кивает и ускоряет шаг. «Я со всех ног спешу вперед и, лишь убедившись, что наш сыночек в сухости и тепле, выдыхаю. Оказывается, Слава его накрыл своей курткой. Ты промок». Во все глаза смотрю на мужчину. «Ничего страшного», — небрежно отмахивается. «Мне не привыкать. Пошли по лестнице». Кивает направо. Лифт не работает. «Может, давай я Ванюшу возьму на руки?» «Предлагаю. Как-то некрасиво получается с моей стороны». Мало того, что он промок, насквозь так еще тащит и автолюльку, и чемодан. А я ничего, и сухая. Слава смотрит на меня глубоким проницательным взглядом. «Идем домой». Все, что говорит. Поднимаемся по лестнице на нужный этаж, и в отличие от Ленского я успеваю запыхаться. Все-таки беременность и роды выбивают из нормального состояния. До былой формы придется еще работать и работать. Но зато у меня есть сын. Это перекрывает все на свете неудобства. «Заходи». Ленский распахивает дверь. Я переступаю по рукой, оказываюсь, словно в другом мире. В коридоре тускло, но тем не менее горит свет, и я уже могу отключить фонарик на телефоне. Пусть в квартире царит полумрак, зато не темень, как во всем доме. Ты любишь гирлянды? Ахуй, не в силах поверить глазам. Их любишь ты. Произносят многозначительно. Я для тебя старался. Разворачиваюсь, но выходит чуть более резко, чем хотелось бы. Смотрю на Славу, тону в его невероятных глазах, И не могу подобрать ни единого слова. Шугарины сегодня позвонили и сказали о своей болезни. Попросили помочь вам с жильем. Начинает свое признание. Я так подумал. Немного мнется. Ему речь дается достаточно тяжело. Какой смысл тебе подыскивать жилье, если можно поселить у меня? Я хочу участвовать в жизни сына. Слава выглядит сейчас уязвимым и открытым. Он говорит совершенно искренне и без претензий. В горле разрастается ком. Благодарность переполняет. «Спасибо тебе», — говорю дрогнувшим голосом. «Блин, опять я ведь хочу, ну что за плакса?» «Ты очень много сделал для нас Ванечкой». Пересиливая рвущиеся из груди эмоции, признаюсь в ответ. «Поверь, если бы я только могла раньше во всем признаться...» Схлипываю. Делаю шаг вперед и сама обнимаю его первой. Слава кладет свободную руку мне на талию и чуть крепче прижимает к себе. «Пожалуйста, прости меня», — шепчу, слезы душат. Ты из-за меня столько много потерял. Ведь не видел ни УЗИ, ни первых толчков. Ш Ш ласково шепчет. УЗИ я видел, они есть в базе. Поднимаю голову вверх, слезы бегут из глаз, а я вдруг чувствую неимоверное облегчение. Правда? Ах, э да. Немного неуверенно кивает, он тоже смущен. Я не понимаю, как раньше мы с тобой не столкнулись. Вдруг признается. Наверное, так было нужно? Снова кладу голову ему на грудь. Он целует меня в макушку и замирает, прижимаясь щекой к моей голове. «Однозначно».